Первый из них не успел даже пошевелиться, когда ножка рица вознизился ему в грудь. Второй стражник, на миг застыв в удивлении, стряхнулся и потянулся за мечом. Но клинок Конана, сверкнув в воздухе, словно жало серебряной змеи, рассёг перборейцу горло, оставив на тонких бледных губах стражника непонимающую улыб. Конан немешко снял с погибших оружие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 Друг из-за поворота коридора до его слуха донесся звук шагов и голоса. Словно кошка метнулся кемериец к следующей двери и втащил за собой в темную комнату девушку. «Ссссс» – прошептал он, прижав палец к губам. Сжав в руках мечи и затаив дыхание, Конан и Ран слушали, как шаги и гортанные голоса гипербореев сначала приблизились, поровнявшись их комнатой, а затем затихли вдали.